Глава 19 В жизни каждого ребёнка с магическим даром наступал один особенный день, когда его необычный талант, наконец, впервые раскрывался. Это случалось, когда ребёнку исполнялось десять лет. И в такой день он представал перед королём и получал от него охранный браслет. Это была особая традиция, важная, и для короля, и для самого ребёнка. Если у ребёнка была семья, то вместе с ним в этот день были его родители. но ну, а детей из приюта сопровождала королю я. Я рассказывала королю, каким даром обладает этот ребенок, а тот, в свою очередь, мог сразу забрать его к себе на службу, которая очень хорошо оплачивалась. Отныне такой ребенок мог жить только в столице и должен был быть всегда наготове, что король призовет его, когда Карлосу II понадобится именно этот дар. Завтра для одного приютского мальчика по имени Пьетро Ритце Наступал тот самый день раскрытия дара. Его не забирали в приемную семью, потому что все боялись его магического таланта. Он будет уметь превращаться в любого другого человека. Поэтому он жил в приюте, но это ему вовсе не мешало проказничать и радоваться жизни. А озорник он был редкостный. За всеми проделками в последние годы обязательно стоял он. Такой уж у него был неугомонный характер. Он обожал розыгрыши и еще любил стащить что-нибудь вкусненькое на кухне. В общем, мы с трудом держали его хоть в каких-то рамках. И я боялась, что же будет с ним, когда его дар раскроется. При его характере он будет постоянно превращаться в других людей и всех дурачить. Сколько же раз я ему рассказывала, что дар нельзя расходовать по пустякам из озорства. Но мне кажется, он только и ждал того дня, когда сможет воспользоваться своим даром и что-нибудь это этакое проказить Поэтому королю я вместе с пьетра шла с тревогой в душе. Приём был утром. Король был в отличном расположении духа. Рядом с ним, как обычно, был Оттавио. Где-то здесь, в дворце, жила Лия, моя самая близкая подруга здесь, в этом мире. Мы часто виделись с ней, и она мне рассказывала, как же здорово быть на службе короля, какой милый этот Оттавио, и какие замечательные книги есть в королевской библиотеке. Король, как обычно, спросил у меня имя мальчика, и какой у него дар. Хотя он и сам прекрасно знал, что я приведу ребёнка именно с этим даром, но такова была традиция, и я её, конечно же, не нарушила. Пьетро вроде как присмирел, разглядывая короля и роскошный зал для приёмов. Он жался ко мне и молчал. «Подойди ко мне, Пьетро. Можешь ли ты сейчас продемонстрировать свой дар?» «Да, Ваше Величество!» Пьетро вышел вперёд и ответил, как я его учила. И тут он превратился в самого короля. Наверное, это была неслыханная дерзость с его стороны. Я даже ахнула. В зале теперь было два короля друг напротив друга. И только я могла отличить одного от другого, потому что я видела дар мальчика. Оттавио разрядил обстановку, сказав королю, «Теперь будет кому сидеть на всех этих скучных приемах, Ваше Величество». Король рассмеялся и сказал своему двойнику, «Да». Твой дар очень хорош и очень нужен мне. С этого дня ты поступаешь ко мне на службу и будешь жить во дворце. Но я запрещаю тебе превращаться в кого-то не по моему приказу, слышишь? Иначе у нас тут будет полная неразбериха. Те, кто не слушается моих приказов, получают очень неприятное наказание. Оно тебе не понравится, поверь мне. А теперь стань обратно с собой». Пьетро снова стал мальчиком и дал такое обещание, а сразу после приёма остался во дворце, где его проводили в свои собственные покои и приставили к нему гувернантку и горничную. Я, конечно, волновалась за этого шаловливого подростка. Сможет ли он сдержать обещание? Иначе гнева короля боюсь не избежать. Он всё же такой неугомонный. Ему нужно обязательно много гулять и играть, и, надеюсь, в дворце он сможет общаться с другими детьми. У самого Карлоса II было четверо детей, три мальчика и одна девочка. Возможно, пьетра будет играть и с ними, кто знает. С ним уж точно не соскучишься, зато такой он выдумщик всяких игр. В любом случае, новости о выпускниках приюта, живущих во дворце, я получала от Лии. Она мне подробно рассказывала всё, что слышала и знала сама. Я спросила её, о каком наказании говорил на приёме король. «О, меня оно тоже ждёт, если я слушаюсь короля». Но я, конечно же, не собираюсь делать ничего против его воли. А за наказание отвечает Роза. Ты её помнишь? Она умеет насылать видение. Да, конечно. Как там она? Я бы хотела её увидеть. Думаю, это не так сложно сделать. Нам ведь можно покидать территорию дворца в определённые часы. Она в полном порядке. Ее дар используется достаточно странно, но так уж угодно королю. Она насылает на провинившихся страшные видения, кошмары наяву, например, чудовищ, или пожар, или наводнение. Невозможно не поверить, что все это происходит на самом деле, и поэтому я сама очень боюсь подобного наказания. Вдруг она нашлет на меня полчища огромных пауков. О боже, от этого сердце может не выдержать. Да уж, у короля изощренная фантазия. Придумать такое наказание? Так что у нас всё строго тут, во дворце, хотя мне здесь всё равно очень нравится. Жить во дворце такой честью достаивались редкие обладатели волшебного дара. Насколько я знаю, сейчас постоянно при короле жили Отавио, его ближайший советник, Роза, насылающая видение, Лия с необыкновенной памятью и теперь Пьетро, принимающий облик любого человека. Остальных Карлос II вызывал при необходимости, например, фельдмаршала Марко де Мазза со способностью к неуязвимости, который был всегда готов явиться во дворец по приказанию короля, но в обычное время жил в столичных казармах и руководил войсками. В целом в королевстве сейчас было очень спокойно, так что войска требовались только на границах бороться с контрабандистами. А так Карлоса II в народе даже прозвали миролюбивым за то, что при нём окончилась война с соседними странами, и новых не предвиделось. Государство потихоньку богатело, торговля и ремёсла процветали. Что ещё было нужно для того, чтобы царствовать спокойно? Благодаря джемме, приюту и системе детских праздников все обладающие магией у короля были на строгом учёте. И большинство из них приносили реальную пользу королевству. Надо сказать, что взрослые, что дети. Церковь при этом вела себя достаточно мирно, особо не вмешиваясь в королевские дела и планы. Новый архиепископ Лоренцо Фиоре был не невластолюбив и добросовестно исполнял свои обязанности. Церковь вообще не бедствовала, у неё были деньги, земли и мощное влияние на людей. Конечно, в церкви были и недовольны и текущим порядком дел, например, переходом всех людей с магическим даром под власть короля, но громко роптать никто не смел. А об архиепископе не было никаких вестей. В такой благоприятной обстановке было спокойно растить детей. И мои двойняшки Леон и Марта росли и развивались, осененные нашей с Луиджи любовью.